Куда выписывать путёвку? В ГУП финодел или в ГУП суд? Ты же только что сказал, что никаких вопросительных знаков, пытался я отшутиться. Зачем же входить в противоречие с самим собой? "Товарищ Шейнин", произнёс Грамп ледяным тоном. "Речь идёт о мобилизации по заданию партии. Можешь до вечера думать, куда пойдёшь. Потом приходи за путёвкой. До вечера, Байрон". Байроном Грамп велечал меня потому, что к те горды у меня была буйная шевелюра, во что, впрочем, теперь трудно поверить. И я носил рубашку с атлажным воротником. Так я стал следователем московского губернского суда. Скажем прямо, в наши дни трудно понять, как могли назначить следователем семнадцатилетнего паренька, не имевшего к тому же юридического образования но слово из песни не выкинешь и что было то было ведь происходило это в первые годы становления советского государства когда сама жизнь торопилась вод движением и воспитанием новых кадров во всех областях строительства нового государства в судебно-следственными кадрами дело обстояло особенно остро лишь за год до этого по инициативе Владимира Ильича Ленина Была создана советская прокуратура. На смену революционным трибуналам первых лет советское государство только что создало народные и губернские суды. Совсем недавно были введены уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, и правосудие могло опираться на закон, а не только на революционное правосознание. Я был огорчён мобилизацией. Я посадился, что новая работа оторвёт меня от института, а главное от литературы. Тогда я ещё не понимал, что для писателя лучший институт сама жизнь, и никакие другие институты, в том числе и литературный, не могут её заменить. Не понимал я также, что в работе следователя есть много общего с писательским трудом. Ведь следователю буквально каждый день приходится сталкиваться с самыми разнообразными человеческими характерами, конфликтами, драмами. Следователь никогда не знает сегодня, какое дело выплеснет жизнь на его рабочий стол завтра. Но каково бы ни было это дело, будет ли оно о разбое, или об убийстве из ревности, или о хищениях и взяточничестве, За ним всегда и прежде всего стоят люди, каждый из них со своим характером, своей судьбой, своими чувствами. Не поняв психологии этих людей, следователь не поймёт преступления, которое они совершили, не разобравшись во внутреннем мире каждого обвиняемого в сложном иногда удивительном стечении обстоятельств, случайностей, пороков, дурных привычек и связей, слабостей и страстей следователь никогда не разберётся в деле, в котором он разобраться обязан. Вот почему работа следователя неизменно связана с проникновением в тайники человеческой психологии, с раскрытием человеческих характеров. Это роднит труд следователя с трудом писателя, которому тоже приходится вникать во внутренний мир своих героев, познавать их радости и несчастья, их взлёты и падения, их слабости и ошибки. Так случайность, сделавшая меня следователем, определила мою литературную судьбу. В числе московских следователей, как правильно сказал мне Грамм, Было тогда довольно много беспартийных, и среди них несколько старых царских следователей, из которых мне особенно запомнился Иван Маркович Снютовский, коренастый и крепыш лет за 60, украинец с лукавым добродушным лицом и тёмными смеющимися глазами. Он имел за своими плечами почти тридцатилетний опыт работы судебного следователя. И перед самой революцией занимал пост следователя по особо важным делам Московской судебной палаты. После революции, в отличие от многих своих коллег, Иван Маркович не эмигрировал за границу. Несмотря на своё дворянское происхождение, он сразу принял революцию и поверил в неё. Энтузиаст своего дела и глубокий его знаток, он охотно делился своим огромным опытом с молодыми товарищами. Многие из которых сели за следственный стол непосредственно от станка или пришли с партийной работы. После моего назначения в ГУБСУД я был прикреплён в качестве стажёра к нему и ещё к одному старшему следователю, Минаю Израилевичу Ласкину. Последний начал свою деятельность в качестве следователя уже после революции, в 1918 году, придя студентом в ревтрибунал. Небольшого роста, очень живой, быстрый, находчивый, Ласкин тоже без памяти любил свою профессию и был одним из лучших следователей московского ГУП-суда. Президиум ГУП-суда, не без основания, несколько обеспокоенный моим возрастом, поручил этим двум следователям в течение полугода поработать со мною, чтобы выяснить, как выразился председатель ГУП-суда, что получится из этого рискованного эксперимента. Когда я вошел в кабинет Снитовского, уже предупрежденного о моем приходе и при командировании к нему, он быстро встал и, улыбаясь, подошел ко мне. — Ну, здравствуйте, здравствуйте, молодой человек! — произнес он, пожимая мне руку. — Чай-18 еще не стукнуло, а? — Скоро стукнет. Сказал я, сразу проникая с симпатией к этому приветливому, веселому человеку со смуглым крепким лицом, освещенным сиянием больших темных глаз. Ну-ну, не беда, не смущайтесь. Молодость — это недостаток, который с каждым часом проходит. Давайте присаживайтесь вот здесь, в кресле, чувствуйте себя как дома, и начнем знакомиться. А через час очень незаметно для меня с самым простодушным и весёлым видом снетовский уже знал обо мне чуть ли не всё, что можно было узнать. только потом я оценил эту поразительную способность выяснять с необыкновенной быстротой все интересующие его вопросы, отнюдь при этом как бы и не расспрашивая, не прожигая собеседника проницательным взглядом. А как-то весело и непринуждённо, даже не разговаривая, а болтая, смеясь и шутя, и необыкновенно при этом к себе располагая. Нужно ли говорить, что уже к концу нашего первого разговора я был по мальчишески влюблён в этого человека, и мне отчаянно хотелось заслужить его симпатии и веру в мои молодые силы. В тот же день я познакомился и со вторым своим шефом, Ласкиным. Оказалось, что мы с ним земляки по городу Торопцу, в Скопской губернии, где я провёл детские годы и вступил в комсомол. И что Ласкин отлично знал и хорошо помнит моих старших сестёр, кончавших гимназию в то самое время, когда он заканчивал там же реальное училище. Иван Маркович имёна Израилевич отнеслись к поручению проверить, что получится из этого эксперимента, с большой добросовестностью, и я многим обязанем